Глава 15 Как Пушкин ввел Кирджали и Инджи Воеводу в русскую литературу. Поэт нашел своего героя в Кишиневе. Казалось бы, литературное наследие Пушкина общеизвестно, но мало кто знает, что Александр Сергеевич касался в своем творчестве и болгарской темы. Сохранился черновик начала поэмы «Кирджали», 1828 год. В этом фрагменте поэт описывает болгарское селение в Южной Бессарабии. В степях зеленых Буджака, где пруд, заветная река обходит русские владения, при бедном устье ручейка стоит безвестное селение. Семействами болгары тут в беспечной дикости живут, храня родительские нравы, питаясь, трудом и не заботятся о том, как ротоборствуют державы и грозно правят их судьбой. В 1834 году Пушкин осуществил свой давний замысел, но уже в прозе. Он написал повесть «Кирджали», в которой от первого лица рассказывает о гайдуке Кирджали. Болгарин по национальности, он был известным на всю Молдавию разбойником. Воевал против турок в отряде генерала, и Псиланти, и участвовал в бите под Скулянами. После отступления был арестован русскими и выдан туркам. Его бросили в тюрьму, однако Кирджали сумел сбежать и продолжил разбойничать близ Яс. Из изложения видно, что автор относится с нескрываемой симпатией к своему герою. Вообще слово «кирджали», болгарское «крджали», происходит от турецкого «кирчали» — «разбойник» который действует в открытом поле. Сам же Пушкин в повести упоминает, что на турецком языке это означает «Витязь, удалец». Пушкин хорошо знал Кишинев со времен своей трехлетней ссылки в этом городе. Тогда болгары составляли треть его населения. Жили в основном в районе, который назывался Булгария. Поэт со своим другом Павлом Долгоруковым неоднократно бывали там. Долгоруков писал в своем дневнике, что Александр Сергеевич обожал болгарские песни, которые по вечерам звучали в Булгарии. Две из них особенно впечатлили поэта. В них рассказывалось о жизни и смерти обаятельного годука Бимбаши Савы, предводителя повстанческого отряда. Пушкин попросил перевести ему эти песни. А позже, вдохновленный фольклором болгар, Создал образ легендарного гайдука, который защищает простых людей. Сам он так описывает своего героя. Черты смуглого лица были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая челма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу. Даламан из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен. Видимо, болгарский Робин Гуд был довольно известен в Кишиневе, раз сумел попасть в фольклор. Он произвел впечатление и на двадцатилетнего поэта. Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию, дополняет описание Пушкин. Бесстрашный, находчивый, умелый в боевых искусствах кирджали, доблестный воин, но также беспощадный разбойник. Без угрызения и совести он убивает турок, а если придется, и соотечественников. Лирик Пушкин создает романтичного, но реалистичного героя. В его образ поэт вплетает судьбы тысяч болгар, вынужденных бежать со своей порабощенной родины В Южную Бессарабию нужно отметить, что это было не просто стихийное бегство отчаявшихся людей, а результат целенаправленной стратегии Российской империи по переселению туда болгар за дунайских выходцев, как они именовались в ряде документов. В новых русских землях жестокий разбойник бросает оружие, прекращает грабежи и ладит с соседями. Гайдук ведет себя достойно, даже когда из-за международного соглашения он был передан русской администрации туркам. Приговоренный к жестокой казни, он был брошен в строго охраняемое подземелье. Но обманывает стражу, пообещав, что покажет место, где спрятан горшок с золотом. Те попадаются на его удочку, и Керджали удается бежать. Керджали ныне разбойничает около яс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч левов и, грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь яссы и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены, — пишет Пушкин, восхищенный дерзостью и восклицает. Каков кирджали? Какого болгарского гайдука описывал Пушкин? По этому вопросу и по сей день идут споры. Очевидно, что сосланный в Кишинев поэт берет свои образы из числа участников восстания против турок в княжестве Валахия, которая продолжалась до 1829 года. Его предводителями были несколько человек. Сава Бембаши и Инджи Воевода возглавляли болгарских повстанцев, Александры Псиланти — греческих, а Тудор Владимиреску Валашских. Кто из болгар? Сава Бембаши или Инджи Воевода, герой Пушкина? Большинство историков склоняются к версии, что поэт изобразил легендарного Инджи Воеводу. Он нападал на турецкие и болгарские деревни, убивал и турок, и болгар. Иногда все забирал, иногда отдавал награбленное бедным. В 1806 году, Он идет со своей дружиной в Яссы, участвует в русско-турецкой войне 1806-1812 годов, был командиром охраны в княжеском дворце, член Филики Этерия, греческого общества борьбы за независимость от османского ига, в нем могли состоять и отдельные представители других балканских народов. Женат на болгарке Екатерине из Ясс. Погиб в битве с турками при Скулянах 17 июня 1821 года. Исследователи эпохи предполагают, что Инджи Воевода действовал в Валахии под прозвищем Кирджали. У героя Пушкина почти такая же биография. Именно это дает основание многим исследователям считать, что его прообразом был Инджи Воевода. По мнению других историков, Пушкин списал своего героя с болгарского гайдука Георгия Кирджали. Его шайка грабила богаче от Днестра до Дуная в 20-е годы XIX века. Он был жестоким, но справедливым, помогал своим угнетенным соотечественникам. Немало и тех, кто считает пушкинского Кирджали вымышленным или собирательным образом болгарских гайдуков. Возможно, Прожив среди болгар в Кишиневе, поэт был вдохновлен народными бунтарями, поднявшимися против турецкого ига. Пушкин создал обобщенный образ безжалостного, но благородного разбойника, который восстал не только против поработителей, но и против социального неравенства. Романтический образ бунтаря был широко распространен в то время и в России. Емельян Погачев, Стенька Разин, Кудияр. Болгарские герои русских писателей Пушкин был одним из выразителей идей русского романтизма начала XIX века. Но в этот же временной период и другие русские авторы уделяли внимание болгарским персонажам. Обычно эти образы спроецированы на фон национально-освободительной борьбы, а также русско-турецких войн за освобождение порабощенных славянских народов и в достаточной мере идеализированы. В то время не существовало Болгарии как государство, но даже некоторые болгарские переселенцы участвовали в борьбе за освобождение своей отчизны. После каждой русско-турецкой войны в Южную Бессарабию переселялись болгарские колонисты. Им помогало российское государство. Их православная вера, близкий язык и общая с нами история не могли не вдохновлять. Российских литераторов. Билетрист Родивановский в 1832 году пишет повесть Пленник, в которой представлены отношения, возникшие между красивой гречанкой и донским казаком. Болгары, их друзья, помогают влюбленным. Два других автора: Владимир Даль под псевдонимом Казак Луганский и Александр Вельтман добрые приятели Пушкина в Кишиневской ссылке. В своем рассказе «Болгарка», опубликованном в 1837 году, Даль описывает печальную историю, случившуюся в Сливене во время русско-турецкой войны. Главная героиня, красивая молодая болгарка, ухаживает за своим раненым женихом, болгарином, служившим в османской армии и порубленным саблей донского казака. Возникает классический любовный треугольник. Вспыхнувшее между болгаркой и казаком чувство приводит к необузданной ревности болгарина. История заканчивается трагически – гибелью девушки. Повесть «Райна. Королева болгарская», написанная Александром Вельтманом в 1843 году, становится популярной в Болгарии. В ней говорится о любви между Райной, внучкой болгарского царя Симеона Великого, и киевским князем Святославом. Болгарские образы в произведениях Пушкина, Дали и Вельтмана вызывают интерес русского общества к порабощенной Болгарии. Возможно, без них не было бы в русской литературе и образа болгарина Инсарова в романе Ивана Тургенева накануне. Глава шестнадцатая Русский мигрант открыл миру болгарское средневековое искусство. Грабар раскрывает нюансы болгарской иконописи. Холодным январским днем 1920 года Варнинский порт принял терпящий бедствие пассажирский пароход «София». Он чудом не затонул в бушующем море, хотя волны смыли часть его пассажиров. Это очередной пароход с эмигрантами из Одессы, бегущими из России от гражданской войны. Среди пассажиров дочь остзейского барона Елизавета Притвиц, она была замужем за сенатором Грабаром, и ее сын, молодой историк и искусствовед Андрей Грабар. Его младший брат Петр в то время был офицером армии Врангеля. Болгарские власти радушно приняли тысячи беглецов, членов русских военных формирований, сражавшихся за восстановление законной власти в России. В начале XX века Болгария в своем экономическом и научном развитии активно старалась догнать Европу и нуждалась в образованных людях. Эмигранты были востребованы в различных отраслях, требовавших высокой квалификации высшая школа, инженерное дело, разные виды искусств и так далее. 24-летний Андрей Грабар, уже успевший проявить себя на историческом факультете Петроградского университета, был принят сотрудником в Национальный археологический музей Софии. В то время там трудились два родоначальника болгарской археологии, профессора Андрей Протич и Богдан Филов, которые высоко оценили блестящую подготовку молодого ученого. Андрей Грабар проводил много времени в командировках, в полевых условиях, изучая многочисленные исторические места Болгарии, на тот момент неизвестные остальному миру. Он был поражен стилевым разнообразием фресок болгарских церквей и монастырей. Молодой ученый открыл их уникальные образцы не только в известных центрах – Тырнове, Созополе, Несебре, но и в малоизученных городах и поселениях. Грабар первым систематизировал основные памятники болгарского средневекового искусства. Ученый исследовал раннюю византийскую и болгарскую иконографию, искал их связь с античным искусством. Параллельно он анализировал и письменные источники болгарской церковной книжной школы. Это помогло ему установить корни философских течений, на которых строится средневековое византийское, болгарское и, соответственно, русское искусство. Его отчеты в археологическом музее свидетельствуют о том, что он собрал огромный массив информации. Буквально за год работы Грабар создал первую болгарскую картотеку икон, включающую 106 фресок и 80 икон, и публикует обширные научные исследования о средневековом искусстве Болгарии. Он прослеживает его развитие от эллинистических влияний в росписях Красной Церкви при Перуштице, 6 век, до итальянских мотивов в иконописи Пагановского монастыря, 14 век. Грабар открывает миру фрески Бачковского монастыря, датируя их XI веком. Когда Грабар стал публиковать свои открытия, научные круги Европы были удивлены. Никто не предполагал, что отсталая в те годы Болгария создавала в далеком прошлом такие образцы высокого искусства. Но все же подобные выводы русского эмигранта принимаются без сомнений. И не только потому, что они безупречно обоснованы с использованием всего спектра научного инструментария и методик. Все понимают, что Грабар — русский ученый, и нет никаких сомнений в его объективности, когда он пишет о чужой стране. Впрочем, прадед Андрея, генерал-фельдмаршал — Иван Дибич Забалканский был в 1829 году главнокомандующим военными операциями на болгарских землях во время русско-турецкой войны и пользовался исключительной популярностью у болгар в конце первой трети XIX века. А друзья Грабара указывают на еще один, в кавычках, болгарский мотив в его судьбе – «старый как мир». «Миром правит любовь». Молодой мигрант Андрей Горобар влюбился в Софийку Юлию Иванову, дочь болгарского генерала Никола Иванова. Иванов был русофилом и открыл свой дом для русских эмигрантов. Вскоре Андрей и София поженились и прожили вместе всю жизнь. Что любопытно, брат Андрея Петр, после того, как армия Врангеля была разбита тоже приехал в Болгарию, где женился на другой дочери генерала Иванова Нине. Через десяток лет имена обоих братьев стали популярны в научных кругах Европы и США. Петр возглавил лабораторию в Институте Пастера в Париже и стал известен как ученый-биолог. Что касается Андрея, уже после первых публикаций его пригласили преподавать в Страсбурге и в 1924 году он переехал туда с семьей. Болгарские исследования принесли ему мировую славу в области византологии. Затем он работал в престижном Коллеж де Франс в Париже, а в 1958 году академик Грабар возглавил Центр византологии в Гарвардском университете США. Несмотря на мировую славу, он оставался скромным человеком и несомненным авторитетом в этой области до самой своей смерти в 1990 году. Он продолжал поддерживать связи с учеными на своей родине, с такими светилами русской мысли, как Дмитрий Лихачев и другими российскими учеными. Грабар первым заметил, как искусные болгарские мастера оживили застывший византийский церковный канон. Иконописец Баянской церкви затмил Джотто из Флоренции. В 1921 году Андрей Гарабар написал сенсационную статью, в которой заметил, что иконописец Баянской церкви XIII века опередил итальянский ренессанс почти на сто лет, что имел в виду молодой ученый. Иконописная традиция XIII века требовала, чтобы церковные художники не выходили за рамки канона. Сюжеты их были строго привязаны к библейским сценам, а святые на фресках и иконах выглядели крайне схематично. Но уже при первом посещении Баянской церкви, храм в пригороде Софии, престижном ныне районе Баяна у подножия горы Витоши, Грабар увидел в ее росписях полнокровные образы людей из плоти и крови с одухотворенными лицами, имеющими индивидуальные портретные черты и живые эмоции. Например, уникальное изображение Христа, представляющее Иисуса седым стариком старше его реальных лет, впечатляют своими реалистичными чертами портреты ктиторов, меценатов, храма, севастократора, высший придворный титул в поздней Византийской империи, Калаяна и его жены Десиславы, а также царя Константина Тихо и царицы Ирины. Это изображение живых людей, а портрет Десиславы выполнен так искусно, что полностью вписывается в более позднюю западную живописную традицию. Ученый не мог поверить своим глазам. Этот стиль письма вступал в диссонанс с установленной в то время иконописной традицией. В 1924 году Грабар выпустил первую монографию, посвященную Баянской церкви. В ней он доказывал принадлежность памятника Тырновской живописной школе. По словам Грабара, от Баянской живописи началась длинная цепочка монументальных памятников XIV-XVI веков так называемого «иконописного стиля» который распространился в XIV и XV веках в Сербии и России. Этот же стиль лежит в основе афонской и русской живописи XVI века. Год спустя Грабар опубликовал свое исследование предыстории болгарской живописи, а позже подробнее изложил его в своей монографии «Исследование восточных влияний в балканском искусстве». 1928 год. Его исследования о болгарских средневековых памятниках были обобщены в изданной в 1928 году в Париже книге «Религиозная живопись в Болгарии». За нее он получил докторскую степень в Страсбургском университете. Специалисты считают, что эта книга представляет собой основу мировых визонтологических исследований вообще». Научные исследования Грабара в области средневекового византийского искусства опубликованы в более чем 80 книгах, большинство из которых связаны с Болгарией. В некрологии, опубликованном на смерть Андрея Грабара и подписанном всемирно известными учеными, отмечается, что он обладал редким даром открывать фундаментальное в отдельных национальных культурах, и видеть в нем часть общей тенденции средневекового искусства. Глава 17 Как болгарская княгиня Персика попала в русские летописи? Она появляется в рукописях времен Петра I. Цитата. Когда болгарское царство изобиловало всевозможными благами, тогда в нем царствовал очень славный царь по имени Михаил. Через год после его брака царица Александра родила дочь по имени Персика, такой же красивой, как она, не была во всем мире. Говорится в средневековом сказе «Чудо Пресвятой Богородицы» о Персике, дочери царя Михаила Болгарского. Мы находим его в нескольких русских рукописях конца 17-го, начала 18 веков. Интересно, что это произведение встречается только в русских хрониках. И это странно, потому что до установления турецкого ига в конце 14 века болгарская средневековая литература развивалась очень активно. Может быть, повесть была написана болгарским книжником, вынужденным перебраться в Россию после завоевания Болгарии турками? или русские рукописи сохранили болгарский сюжет IX века, появившийся спустя несколько веков, мы этого пока не знаем. Главной героиней повести является Персика, дочь болгарского царя Бориса Михаила, названного только именем Михаил, полученным при крещении. Тут новая загадка. У царя не было дочери с таким именем, или она не упоминается в исторических источниках? Тем не менее, сюжет поести хорошо известен с давних времен. Злая мачеха изо всех сил пытается извести прекрасную дочь доброго правителя, но ей это не удается. Добро побеждает зло. Роль доброго правителя отдана болгарскому царю Борису Михаилу. Александра, мать его прекрасной дочери Персики, умирает. Вторая жена царя, злая Луция, приехала из неназванной африканской страны. Евгений, сын пифлагонского короля Кира, женится на Персике. После того, как мачеха пытается убить падчерицу, та остается без рук по локоть. Однако после многочисленных испытаний Пресвятая Богородица чудесным образом исцеляет Персику. Счастье возвращается в царский дом. Коварная Луция и безымянный царедворец, выполнявший ее приказы, наказаны. Их привязали к конским хвостам и протащили, цитата, по городским площадям до смерти. Почему повесть появилась через восемь веков после правления царя Бориса? Странная, на первый взгляд, литературная работа не имеет близкого аналога в средневековой византийской или болгарской литературе, где апокрифы не являются исключением. Каково же происхождение этой истории? По мнению большинства ученых, она составлена русским автором. Тема правления болгарских правителей Бориса и Семеона постоянно присутствует в русских летописях с IX по XVII век. Царь Михаил Болгарский не был известен русской духовной и политической элите, что позволяет русскому автору, не имеющему прямых связей с Болгарией, превратить его в главного героя. Однако историк Йордан Иванов уверен, что повесть создана в Болгарии. И академик Иван Дуйчев добавляет, что этот болгарский текст появился под влиянием латинских авторов. Специалист по истории средних веков, академик Васил Гюзелев, предполагает, что эта работа может являться первой оригинальной болгарской исторической повестью. Так считают три авторитетных византолога, Но соответствует ли их мнение истине? Существует версия, что повесть имеет восточное, индийское происхождение и появилась в русской литературе из византийской книжности. Какое из предположений верно? Интересно, что в повести встречается много параллелей со сборником критского монаха Агапия Ландаса, «Грешников спасения», который был впервые опубликован на новогреческом языке в 1641 году. Затем, в 1686 году, он был переведен на церковно-славянский язык на Святой Горе хилендарским монахом Самуилом Бакачичем, Сюжетная основа этого сборника – западноевропейская, в дальнейшем, с учетом национального колорита, – итальянская. Она проникает в различные национальные произведения болгарской, сербской, влажско-молдавской, украинской русской литературы и фольклора. Вполне вероятно, чудо исцеления Богородицы и безрукой девушки, жертвы коварной мачехи, и стало основой для повести о Персике. Неизвестный автор, как и другие его коллеги, меняет некоторые имена, сюжетные моменты, и достигает самого высокого уровня оригинальности в сравнении с известными вариантами сюжета. Это говорит о его литературном даре и является следствием более позднего появления повести о Персике. Название упоминаемое в повести неизвестной страны «Пефлагонии» кажется слиянием двух исторических топонимов «Пелагония» и «Пафлагония». В районе географической области Македонии В древности существовала область Пелагония. Ее топонимика связана с мифическим героем Пелагоном. А в северной части Малой Азии, на Черноморском побережье, есть горный район Пафлагония, чья топонимика связана с именем мифического героя Пафлагона, сына Финея. Для средневековых литературных, в кавычках, чудес подобного рода, в том числе и русских, характерно умышленное размытие географического и исторического фона повествования. Почему сюжет повести имеет болгарский след? Итак, повесть возникает, скорее всего, в русской среде, но почему именно Болгария привлекла внимание автора, если предположить, что он не болгарин? В 17-18 веках все еще сохраняются следы так называемого «второго южнославянского влияния» – болгарских земель и афонских монастырей, воспоминания о болгарских митрополитах русской церкви – Киприане и Григории Цамблаке. Любопытно, что повесть о болгарской принцессе Персике имеет свое отражение даже в таком важном для тогдашнего русского общества процессе, как старообрядческий раскол XVII века. В этом смысле важно знать, что существенная часть известных копий повести о Персике находится в старинных сборниках. Кроме того, образованным кругам русского общества было известно болгарское участие в крещении Руси. Имеет хождение версия о болгарском происхождении первой русской княгини Елены в христианстве святой Ольги. Картина может быть дополнена информацией о царе Симеоне Великом 893-927 года в Иоакимовской летописи, а также утверждением, что первым киевским митрополитом был святой Михаил Болгарин. Особое значение имеет и тот факт, что Болгария и болгарский царь Михаил отображены в основных литературных произведениях той эпохи. Например, в послании патриарха Фотия царю Борису Михаилу. Из сохранившихся копий XVI-XVIII веков видно, что оно довольно распространено в Московской Руси. Его популярность особенно возросла, когда в 1644 году оно появилось в так называемой «Кирилловой книге», известном апологетическом сборнике. Особенно показательно, что в своем обращении к царю Ивану Грозному религиозный публицист, писатель и переводчик Максим Грек советовал правителю чаще перечитывать послание Фотия к болгарскому царю Михаилу. Это послание упоминается вместе с «беседой против Богомилов», другого болгарина, пресвитера Казьмы. Все это дает нам основание полагать, что царь Михаил Болгарский был известен русской духовной и политической элите. А это действительно позволяло русскому автору, не имеющему прямых связей с Болгарией, превратить Михаила в одного из главных героев повести. Но какими бы вероятными ни были наши предположения, они остаются лишь предположениями, до тех пор, пока не будут найдены письменные источники, доказывающие происхождение повести о Персике.